Колдовство, Сахли. Лив не сразу поняла, где она находится. Кто-то коснулся ее плеча. Она открыла глаза и увидела Сахли. Он хитро улыбался. Я что задремала? спросила Лив и постепенно вспомнила, что произошло. Ну что, ты набрался магической силы? Кадабра по-прежнему отдыхала на ее коленях, а бим п р о д о л ж а л а храпеть. Да, ответил Сахли. Я готов наложить на дом защитные чары. Он сел у окна, положил шар на пол и, закрыв глаза, сосредоточился. Медленно и очень отчетливо он произнес свое заклинание. Через несколько мгновений шар з а вибрировал так сильно, как никогда прежде. Затем из него в ы р в а л и с ь ослепительные яркие лучи света. Сохли задрожал и сжал ладони в кулаки. На его лбу засверкали капельки пота. Лив смотрел на него с опаской, но вскоре волшебные лучи погасли, и шар перестал вибрировать. С тобой все в порядке? с беспокойством спросил Лив. Сахли кивнул и сделал несколько глубоких вдохов. И что нам теперь делать? Сахли задумчиво посмотрел в окно. В голове у него был сплошной туман, но вдруг мальчик почувствовал, как им овладела странная сила. Волшебный шар... Снова ярко засветился. Бим очнулась от о сна и удивленно озираясь спросила: что здесь произошло? к а д а б р а т о у ж открыла глаза и была удивлена не меньше Лив, но она быстро поняла, в чем дело. Час миновал, Салли и Алекс должны были уже вернуться. Тут они услышали громкие отчаянные крики. Из шара вырвался луч света. Он становился все больше и больше. И вскоре в нем появились две фигуры Алекс и Салли. Они бешено размахивали руками и кричали: «Салли, Алекс!» л и в хотела броситься им на помощь, но ее остановило невидимое препятствие. К счастью, Сахли вышел из оцепенения и подбежал к ним. «Эй!» крикнул он. «Вы в безопасности!» Наконец Салли и Алекс заметили, что они больше не летят в пропасть. Алекс первым пришел в себя. «Что такое? Мы дома?» просил он задумчиво глядя на Лив и Сахли. Это не мираж, вы настоящие. Все в порядке, Алекс. Поспешил успокоить друга Сахли. Мы настоящие. Прошло еще несколько секунд, прежде чем Салли и Алекс окончательно успокоились и начали ровно дышать. Ни за что не поверите, что с нами только что произошло. Взволнованно проговорил Алекс. Сахли, твоя магия в самый последний момент. Спасла нам жизнь.